Глава девятнадцатая. Злато. «В пятницу благотворительный вечер. Ты должен быть в костюме. Пишу Тёме, когда эту новость нам сообщает Клюев. Что еще за вечер? Приходит от близнеца». «Без понятия». Клюев сказал детали скинет позже в группу. «Понял. Я уже на месте, жду тебя на выходе». «Окей». Отрываюсь от телефона и осматриваюсь. Морщусь от всеобщего комана, Парни после тренировки на адреналине. Такое ощущение, что у них шило в заднице. Сегодня Геннадьевич был человеком. Специфическим, но во всяком случае я чувствую свои конечности. Почему я в раздевалке со всеми, наверняка спросите вы. Потому что чертова подсобка оказалась запертой. Мне пришлось идти в раздевалку и изображать тот бурный вид деятельности. Долго возиться с коньками, копаться в смарте. Теперь, когда народ чуть рассосался, стараясь быть как можно менее заметной, я хватаю вещи и спешу скрыться в душевой. Оперативно привожу себя в порядок. После чего натягиваю уже свою одежду и выхожу. Крадусь на цыпочках к выходу из душевой. Никого. С шумом выдохнув, уже спокойнее прохожу дальше. К своему, точнее, темы шкафчику. Наклоняюсь, чтобы сложить грязную форму в сумку, как слышу, позади насмешливая. Ну, привет, златинда. Сердце уходит в пятки. Резко оборачиваюсь, таращусь во все глаза на Клюева. Чёрт, чёрт, чёрт. Разумеется, это он. Стоит у стены. Руки сложены на груди, на губах играет едкая усмешка, а в глазах торжество. Козлиная рожа. Каким ветром? Невозмутимым голосом интересуется. Подавляю в себе раздраженный стон и ровным голосом отвечаю. Попутным. Брат снова попросил форму забрать. Иронично заламывает бровь. Как будто он не догадался, скотина. Теперь устраивает тут театр одного сомнительного актера. Типа того. «Что на этот раз придумаешь?» «Ты все знаешь». Не спрашиваю, а утверждаю. «Что именно?» Невинно хлопает глазами. «Что ты купаешься мужской душевой?» Большим пальцем указывает себе за спину. «Или что ты играешь вместо своего близнеца?» Черт бы побрал Клюева его гребаную сообразительность. И откуда, спрашивается, он такой внимательный нарисовался? А разве он не должен и дальше сохнуть по девчонке?» зализывать свои душевные раны и искать утешения в других. Ведь обычно этим занимаются парни с разбитым сердцем. Хотя, признаюсь, если бы я не видела, как Рома смотрел на ту девушку, то поставила бы свою правую руку на то, что у него нет сердца. Своим выразительным взглядом он прибивает меня к полу. Что бы я сейчас не сказала в свое оправдание, будет выглядеть глупо. М -м, «Что на этот раз придумаешь?» Продолжает блистать своим остроумием. «Ничего не скажу». Грубо отрезаю. Оправдываться перед ним не намеренно. Вместо этого горделиво задираю подбородок и, набравшись наглости, заявляю. «Не сдавай меня». «Скажи, зачем тебе это нужно?» «Я понимаю, что если не скажу, то диалога не состоится». Клюев узнал меня. «Понятия не имею, каким образом, но раскусил». И пошел не к тренеру, а сперва ко мне. Артём сломал руку, неохотно признаюсь, он не сможет играть до конца недели. Потом снимут гипс и выйдет на лед. Если до этого Рома выглядел невозмутимым, то сейчас клянусь, его глаза становятся квадратными. Он что, ожидал, что я сама вызвалась и буду играть до конца сезона? Может, что шантажом упросила Тёму выйти на лед? Судя по подозрительному взгляду Клюева, так он и думал. Отдался мне их тайфун, как собаке пятая нога!» «А мне за это что будет?» — с дерзкой ухмылкой спрашивает. «Пороже своей самодовольной не получишь. Именно это я хочу крикнуть, но вовремя прикусываю язык. Тёма, хороший вратарь, он себя проявит. Ты получишь в команду лучшего вратаря Клюев, лучше, чем я». Я не видел Адуванова в деле. Не впечатлившись, хмыкает. Я без понятия, какой он вратарь. Значит, ты с самого начала играешь. Хищно прищуривается. Тресните мне кто-нибудь по лбу. Это же надо быть такой недалекой идиоткой. Не выдержала и выложила все как на духу. А ведь могла потянуть. Узнать, что его известно. И соврать, что только сегодня за Тему вышла. Да. «Шиплю, точно гремучая змея. Что ты хочешь?» «А с чего ты взяла, что я от тебя что-то хочу?» Рома прикусывает нижнюю губу, скользит по мне оценивающим взглядом, как бы раздумывая, что с меня взять. «Чтоб ты удавился, засранец!» Удивительно, как мы еще помещаемся в этой раздевалке с его раздутым эго. «Потому что ты стоишь, что ты разговариваешь со мной. Хватит играть, Клюев, говори, что тебе нужно!» Но сперва ты признаешь, что я самый лучший парень на планете Земля. Да я лучше попью из канавы. И на моем злобном лице это написано, поэтому Рома хмыкает. Ладно, с этим подождем. Хочу, чтобы ты пошла со мной в пятницу. В пятницу у вас благотворительный вечер. Россия набросаю. Именно, кивает головой. Отталкивается от стены и впритык подходит ко мне. Хочу, чтобы ты пошла со мной. Ему что, шайба в голову прилетела? Я что-то такого не помню. Тогда какого чёрта, позвольте поинтересоваться, тут происходит? Клюев, ты в своём уме? Не уверен, честно признается. На благотворительном вечере будет Полина с Долматовым. Цедит сквозь зубы. Непонимающе моргаю, пока до меня не доходит, что Полина это и есть девушка, в которую он влюблён. А судя по всему, ее парень. Их мы видели тогда у подъезда. Зачем тебе я? Не хочу идти один. С таким лицом признается, точно я наступила ему на его причиндалы. Боже правый, парни и их заморочки. Почему не попросишь другую девушку? Вполне логичный вопрос напрашивается. Клюев корчит такую мину, словно я ему под нос сунула дерьмо на блюдечке. Это будет означать, что между нами что-то серьезное, а я на серьезное не настроен. А меня, значит, можно поюзать и бросить. Упирая руки в бока, воинственно спрашиваю. Хочешь, ты меня бросишь, мне пофиг. Главное, чтобы я был там не один. Что ж, бросить Клюева звучит заманчиво, согласитесь. Бросить тебя я могу прилюдно? Нет, неожиданно рявкает. Все строго между нами. Я делаю вид, что раздумываю над этим предложением, хотя для себя уже приняла решение. Ага, я хочу подразнить этого полудурка. А что, пусть не расслабляется. Ладно, Клюев, согласна на твое не особо романтичное предложение. Но ты, тыкаю ему пальцем в грудь, держишь свой рот на замке. Я играю до конца недели, а потом выходит Тема. Он перехватывает мой палец, легонько сжимает в своем кулаке. Не больно, даже ласково как-то. Или это у меня галлюцинации? Ага, того гляди и начну по городу рассекать в шапочке из фольги. Договор, Златинда. Но учти, если твой близнец окажется чайником, то я дам ему пинок под зад. Что ж, вполне справедливо. К тому же я точно знаю, что Тёма им не окажется, поэтому киваю. Клюев отпускает мой палец, и я решаю, что наш разговор окончен. Все-таки складываю в сумку форму, а потом накидываю куртку. Клюев почему-то не уходит, стоит над душой. Дай телефон. Когда я иду на выход, перекрывает мне дорогу и протягивает руку. Зачем? Позвонить нужно. Странный какой-то. Достав смарт из кармана, снимаю блокировку и отдаю парню. Он быстро набирает какой-то номер. А потом в кармане его штанов звонит телефон. Достав, он сбрасывает звонок. Какого чёрта? Теперь у тебя есть мой номер. По ночам звонки не принимаю, если что. Пошло поигрывает бровями и вручает мне обратно мой смарт. Как ни в чем не бывало, разворачивается и печатает шаг на выход. Открывает дверь и через плечо бросает. Кстати, Златин, да если проколешься, прикрывать не буду. Сама заварила, сама расхлебывай. Козел. Дверь хлопает, а я пускаю хмурый взгляд на свой смарт, где в вызовов первым именем высвечивается лучший. Ага, еще и скромный.